«Безбожники!» Скатались мы на Петровские озера, как на экскурсию. Работа там закончилась, не успев начаться. А сколько добирались! Дорог в Верховье Поржалы и Елимы, с озер на которые мы так надеялись, не оказалось. Пришлось вернуться чуть ли не через всю площадь к более обжитым местам. И искать подъезда к территории работ отсюда. По дороге распрощались с Женей, Славкой и Журавлевым. Они со своими рабочими будут сплавляться по вожазеру, с виде клачи, с маршрутом и по берегам, и всеми видами опробования. Расставаясь, нежно обнялись, они с возбуждением Работать маленьким, тем более с плавным отрядом, нелегко, но интересно. Мы с завистью. Что делать? Молодым везде у нас дорога. После суточной болтанки в вахтовке болит голова. Вопреки всякому здравому смыслу, устраиваемся лагерем в центре жилого села Горка, во дворе завалившейся сельской школы, загаженной по самые окна. рядом с действующим сельским клубом. Веселенькое место. Пока главреж производил ночную рекогносцировку, мы стояли караваном на большой дороге у чудной нарядной белой церкви с колоннами. Величественная, стройная, по-боярски округлая. Отрешенной царственно возвышается она над окружающей плоскотиной. Кажется, прямо от нее и начинается путь в Царствие Небесное. Если смотреть вверх, только вверх. Чудная церковь настолько сама по себе, что совсем не замечает не только царящего кругом хаоса, но даже собственных выжженных внутренностей. Кострище вместо алтаря. Кого теперь этим удивишь? Безбожники. 5 июля 2000 года. Горка.